Кругооборот ТДТ, товар, деньги, товар, имеет своей исходной точкой один товар, а конечной точкой другой товар, который выходит из обращения и поступает в потребление. Потребление, удовлетворение потребностей, одним словом, потребительная стоимость, есть, таким образом, конечная цель этого кругооборота. Напротив, кругооборот ДТД, деньги, товар, деньги, имеет своим исходным пунктом денежный полюс и, в конце концов, возвращается к тому же полюсу. Его движущим мотивом, его определяющей целью является поэтому сама меновая стоимость. В простом товарном обращении оба крайние пункта имеют одну и ту же экономическую форму. Оба они товары. И при том товары равной стоимости. Но зато они качественно различные потребительные стоимости, например, хлеб и платье. Обмен продуктов, обмен различных веществ, в которых выражается общественный труд, составляет здесь содержание движения. Иначе обстоит дело в обращении деньги-товар-деньги. -деньги. На первый взгляд, оно представляется вследствие своей тавтологичности бессодержательным. Оба крайние пункта имеют одну и ту же экономическую форму. Оба они деньги, следовательно, не являются качественно различными потребительными стоимостями, ибо деньги представляют собой как раз такой превращенный образ товаров, в котором погашены все особенные потребительные стоимости последних. Сначала обменять 100 фунтов стерлингов на хлопок, А затем снова обменять этот хлопок на 100 фунтов стерлингов, то есть окольным путем деньги на деньги, то же на то же, такая операция представляется столь же бесцельной, сколь и нелепой. Одна денежная сумма может вообще отличаться от другой денежной суммы только по величине. Процесс «ДТД» Обязан поэтому своим содержанием некачественному различию между своими крайними пунктами, так как оба они деньги, а лишь их количественные разницы. В результате этого процесса из обращения извлекается больше денег, чем первоначально было брошено в него. Хлопок, купленный, например, за 100 фунтов стерлингов, снова продается за 100 плюс 10 фунтов стерлингов или 110 фунтов стерлингов. Поэтому полная форма рассматриваемого процесса выражается так d dTD1, где d1 равно d плюс дельта d, то есть равно первоначально авансированной сумме плюс некоторое приращение. Это приращение или избыток над первоначальной стоимостью я называю прибавочной стоимостью. Таким образом, Первоначально авансированная стоимость не только сохраняется в обращении, но и изменяет свою величину, присоединяет к себе прибавочную стоимость или возрастает. И как раз это движение превращает ее в капитал. Возможно, правда, что в ТДТ оба крайних пункта Т и Т, например, хлеб и платье, являются количественно различными стоимостями. Крестьянин может продать свой хлеб выше его стоимости или купить платье ниже его стоимости. С другой стороны, его может надуть торговец платьем. Но для самой этой формы обращения такие различия в стоимости представляют собой нечто чисто случайное. Эта форма обращения, в противоположность ДТД, ничуть не утрачивает своего смысла и значения, если оба крайние пункта, например, хлеб и платье, эквивалентны друг другу. Более того, равенство их стоимости представляет здесь собой условия нормального хода процесса. Повторение или возобновление продажи ради купли, так же как и самый этот процесс, находят меру и смысл в лежащей вне этого процесса конечной цели – в потреблении, в удовлетворении определенных потребностей. Напротив, при купле ради продажи, начало и конец представляют собой одно и то же, а именно деньги, меновую стоимость, и уже вследствие одного этого данное движение бесконечно. Заканчивая движение, деньги образуют его новое начало. Следовательно, конец каждого отдельного круга оборота, в котором купля совершается ради продажи, уже сам по себе образует начало нового круга оборота. Простое товарное обращение продажа ради купли служит средством для достижения конечной цели, лежащей вне обращения, для присвоения потребительных стоимостей, для удовлетворения потребностей. Напротив, обращение денег в качестве капитала – Есть самоцель, так как возрастание стоимости осуществляется лишь в пределах этого постоянно возобновляющегося движения. Поэтому движение капитала не знает границ. Как сознательный носитель этого движения, владелец денег становится капиталистом. Его личность, или точнее его карман, вот тот пункт, откуда исходят и куда возвращаются деньги. Объективное содержание этого обращения, возрастание стоимости, есть его субъективная цель. И поскольку растущее присвоение абстрактного богатства является единственным движущим мотивом его операций, постольку и лишь постольку он функционирует как капиталист, то есть как олицетворенный, одаренный волей и сознанием капитал. Поэтому потребительную стоимость никогда нельзя рассматривать как непосредственную цель капиталиста. Равным образом, не получение единичной прибыли является его целью, а ее неустанное движение. Это стремление к абсолютному обогащению, эта страстная погоня за стоимостью являются общими и для капиталиста, и для собирателя сокровищ но в то время как собиратель сокровищ есть лишь помешанный капиталист, капиталист есть рациональный собиратель сокровищ. Непрестанного возрастания стоимости, которого собиратель сокровищ старается достигнуть, спасая деньги от обращения, более проницательный капиталист достигает тем, что он все снова и снова бросает их в обращение. Те самостоятельные формы, Денежные формы, которые стоимость товаров принимает в процессе простого обращения, только опосредствуют обмен товаров и исчезают в конечном результате движения. Напротив, в обращении «ДТД» и товар, и деньги функционируют лишь как различные способы существования самой стоимости – Деньги как всеобщий, товар как особенный и, так сказать, замаскированный способ ее существования. Стоимость постоянно переходит из одной формы в другую, никогда, однако, не утрачиваясь в этом движении и превращается таким образом в автоматически действующий субъект. Если фиксировать отдельные формы проявления – которые возрастающая стоимость попеременно принимает в своем жизненном кругообороте, то получаются такие определения – капитал есть деньги, капитал есть товар. Однако на самом деле стоимость становится здесь субъектом некоторого процесса, в котором она – постоянно меняя денежную форму на товарную и обратно, сама изменяет свою величину, отталкивает себя как прибавочную стоимость от себя самой как первоначальной стоимости, самовозрастает. Ибо движение, в котором она присоединяет к себе прибавочную стоимость, есть ее собственное движение, следовательно, ее возрастание есть самовозрастание. Она получила магическую способность творить стоимость в силу того, что сама она есть стоимость. Она приносит живых детенышей или, по крайней мере, кладет золотые яйца. Как активный субъект этого процесса, в котором она то принимает, то сбрасывает с себя денежную и товарную формы и в то же время неизменно сохраняется и возрастает в этих превращениях, Стоимость нуждается прежде всего в самостоятельной форме, в которой было бы констатировано ее тождество с нею же самой. И этой формой она обладает лишь в виде денег. Деньги образуют поэтому исходный и заключительный пункт всякого процесса возрастания стоимости. Но сами деньги играют здесь роль лишь одной из форм стоимости, потому что их здесь две. Не приняв товарной формы, деньги не могут стать капиталом. Таким образом, здесь деньги не выступают против товаров полемически, как при накоплении сокровищ. Капиталист знает, что всякие товары, какими бы оборвавшими они ни выглядели, как бы скверно они ни пахли, суть «деньги» в духе и истине – Евреи внутреннего обрезания и к тому же чудотворное средство из денег делать большее количество денег. Если в простом обращении стоимость товаров в противовес их потребительной стоимости получала в лучшем случае самостоятельную форму денег, то здесь она внезапно выступает как саморазвивающаяся, как самодвижущаяся субстанция, для которой товары и деньги – суть только формы. Более того, вместо того, чтобы выражать собой отношение товаров, она теперь вступает, так сказать, в частное отношение к самой себе. Она отличает себя как первоначальную стоимость от себя самой как прибавочной стоимости. Подобно тому, как бог-отец отличается от самого себя как бога-сына, хотя оба они одного возраста и в действительности составляют лишь одно лицо. Стоимость становится таким образом самодвижущейся стоимостью, самодвижущимися деньгами, и как таковая она – капитал. Она выходит из сферы обращения, снова вступает в нее, сохраняет и умножает себя в ней, возвращается назад в увеличенном виде и снова и снова начинает один и тот же кругооборот. Купить, чтобы продать, или точнее купить, чтобы продать дороже – представляет на первый взгляд форму, свойственную лишь одному виду капитала – купеческому капиталу. Но и промышленный капитал есть деньги, которые превращаются в товар и потом путем продажи товара обратно превращаются в большее количество денег. Акты, которые совершаются вне сферы обращения в промежутке между куплей и продажей, нисколько не изменяют этой формы движения. Наконец, в капитале, приносящем проценты, обращение представлено в сокращенном виде, как деньги, которые равны большему количеству денег, как стоимость, которая больше самой себя. Таким образом, d 1 есть действительно всеобщая формула капитала, как он непосредственно проявляется в сфере обращения.